Между тем, графиня один за другим запустила моторы мессера. Выхлопные трубы чихнули первым сизым дымком, лопасти винтов дернулись и начали раскручиваться. И в момент, когда наш 110 наконец покатился со стоянки на взлетную полосу, я заметил, что на окружающем аэродроме начались разные, вполне ожидаемые, но нехорошие изменения. Сначала в отдалении мелькнула пара-тройка озирающихся и явно силящихся понять происходящее темных человеческих фигур. Потом начала выть какая-то новая сирена, мерзкий звук которой даже перекрыл ставшую уже привычной ПВОшную. А в момент, когда Ката, не без труда объехав стоящие на полосе место 63, наконец вывела Мессер на центр взлетки и начала прибавлять обороты двигателей, я увидел практически аутеничное повторение сцены из старого фильма «Александр Невский». Помните, там, где на городскую площадь вдруг выбегает огромная толпа возбудившихся новгородских пейзан? Вот и здесь произошло примерно то же. Видимо, получив приказ о еще какой-то тревоге, воздушная, судя по всему, была уже не в счет, из-за ангаров вдруг один за другим повалили людишки в мундирах и шинелях Люфтваффе слегка разбавленных рабочими комбезами. И, как-то сразу, их нарисовалось явно больше сотни, а некоторые были еще и вооружены пистолетами и карабинами. Складывалась ситуация, которую у нас в России традиционно характеризуют фразой «Стреляй, всех не перестреляешь». Похоже, из убежища их всех выдернула в осени стрельба, а чья-то команда и звук заработавших авиамоторов. Такое окаянство обычно приковывает внимание даже на фоне уже объявленной воздушной тревоги. В момент, когда дорогая графиня наконец дала по газам и БФ-110 резво покатился к точке отрыва, никто из набежавшего аэродромного персонала не успел подойти к нам ближе, чем на полсотни метров. Но я все же увидел над толпой редкие дымки одиночных выстрелов. Но нам опять везло. Кажется, все пули ушли мимо нас. По-моему, в толпе отсутствовали снайперы, да и полной уверенности в своей правоте не было. Самолет-то для них был свой, а кому вдруг вздумалось на нем полетать, это уже другой вопрос. Похоже, им всем приказали ловить и задерживать нас, а отнюдь не уничтожать. Я начал разворачивать в сторону толпы свою тяжеленную пулеметную спарку, но еще до того, как успел нажать на спуск, Увидел, как бегущие вдруг начали падать и залегать на землю. Кажется, теперь стреляли уже по ним. Я поднял взгляд выше килевых шайб истребителя и увидел, как на аэродром на большой скорости, напрочь насяг шлагбаум и попутно проехавшись по трупам караульных, вломился тяжелый двухосный грузовик марки Mercedes-Benz, камуфлированный размытыми пятнами причудливой формы. В его кузове, расставив для пущего равновесия ноги, Стоял высокий человек в германской пятнистой униформе и каске, утвердивший на крыше массивной кабины грузовика сошки пулемета МГ-34 или МГ-42, и этот человек деловито поводил стволом означенного пулемета из стороны в сторону, поливая бегущую от ангаров к ВПП аэродромную братью густым свинцовым дождиком. Неужели эти убивцы таки догнали нас? Что-то больно быстро. Я развернул турель в сторону нового противника и выпустил короткую очередь из двух стволов, целясь в радиатор грузовика. Попал или нет, я толком не понял, поскольку именно в этот момент перегруженный с залитым под пробки топливом мессер, наконец оторвался от полосы. Слава богу, ее длины для разбега хватило. Можно было считать, что я таки полетел со свистом, причем с задом наперед как типичному воздушному стрелку и положено. Ката убрала шасси и сделала круг почета над аэродромом. При этом проходе она открыла огонь по земле из носовой батареи 110 -го. Куда она целилась, стало понятно, когда внизу взорвалась красивым грибом одна из цистерн топливного хранилища и загорелось несколько машин. Кстати, уже с воздуха я заметил на дальнем конце ВВП аккуратные круглые площадки, и брустверы свежевырытых окопов, явных огневых позиций под малокалиберные зенитки, которые сюда еще не успели установить. Называется, и тут повезло. А если бы эрликоны уже стояли на своих местах, хрен бы нам вообще удалась эта наглая импровизация с угоном самолета на фу-фу. Затем графиня прибавила газу и начала стремительно набирать высоту. Аэродром с дымами свежих пожаров быстро остался позади. Глядя на удаляющуюся землю и быстро надвигающиеся облака, я понял, что с точки зрения элементарной логики, этот наш улет, что ни говори, состоялся не в самый худший момент. Судя по всему, именно в это время в сторону Будапешта направлялось какое-нибудь союзное авиасоединение из многочисленных четырехмоторных бомбардировщиков с солидным прикрытием из разных там мустангов, тандерболтов и лайтнингов. А им на перехват стартовало все, что еще было способно летать и стрелять у немцев и венгров. То есть в воздухе должно было быть тесно от своих и чужих самолетов. И выделить в этой сутолоке наш мессер, наверное, не смог бы никакой тогдашний радарщик. Особенно, если вспомнить о несовершенстве РЛС тех лет. Так что у нас был хороший шанс, если не на полный, то уж как минимум на частичный успех под которым следовало понимать стремление улететь как можно дальше от места старта. Интересно, продумывала наша графиня все это заранее или столь быстро сориентировалась уже по ходу пьесы? Подозреваю, что при таких способностях у нее на любое действие или противодействие был десятых вариантов, как в шахматах. Ну и куда мы теперь? В швейцарские Альпы? Спросил я Кату по внутренней связи, Уже смутно понимая, что, по ощущениям, летим мы, скорее всего, не к нейтралам, а вовсе даже наоборот, куда-то на юго-восток. «В Швейцарии серьезное ПВО. Там нас сначала собьют, а уж потом будут разбираться. И без документов нас там сразу же арестуют», — ответил голос графини в моих наушниках. «А раз Австрия и Швейцария накрылись, теперь пойдем по запасному варианту и пути наименьшего сопротивления» то есть к болгарской границе. Ну, тогда понятно, почему она потянула прямиком на юг. Действительно, в этой ситуации нам однозначно светили не Альпы, а одни сплошные Балканы. Какое-то время я молча рассматривал маячивший за плексом моего фонаря двурогий хвост Шмита с протянутым к нему тонким тросиком радиоантенны. Но примерно на одиннадцатой 12 минуте нашего полета я неожиданно увидел позади нас какой-то странный белесый след. Прямо как в той песне «Вижу в небе белую черту». И след этот быстро увеличивался в размерах, сближаясь с нами на большой скорости. И в голове этого следа было нечто темное. «Слышь, автопилот, сзади на десять часов, явный противник», предупредил я Кату. Она на этот мой окрик не ответила. В какой-то момент я даже подумал о зенитных ракетах или УР «Воздух-воздух». Но откуда им было взяться здесь? На всякий случай я пустил очередь из своей турели. Но приближающаяся цель была слишком быстрой, и пунктиры моих трасс прошли сильно позади нее. Верно все-таки говорили во время войны в Корее о том, что попасть из обычного турельного пулемета... Даже если турель с радарным наведением электрифицированная, влетящую на около звуковой скорости цель, занятие практически безнадежное. К тому же, в момент начала моей стрельбы графиня, как будто имевшая на затылке лишнюю пару глаз, выполнила резкий маневр уклонения со снижением вправо, и два бледных пунктира пушечных трасс промелькнули левее и выше нас. Скоростное нечто проскочило вперед над нами, а потом тянувшийся за ним белесый след словно обрезало. Присмотревшись, я увидел левее и чуть ниже нас быстро снижающийся ракетный м 163 в самом незавидном для него положении, то есть с напрочь закончившимся горючим. В его кабине вертел увенчанной кислородной маской и массивным шлемом башкой пилот. Вот же герой сраный, успел таки взлететь. И не иначе долго тренировался, полагая, что в его дурацкой жизни всегда есть место подвигу. Но ту сердье уже успел израсходовать все топливо, сердешный. Графиня сбросила скорость и мстительно довернула БФ-110 в его сторону. Я бы тоже сделал так, но опыт пилотирования двухмоторных самолетов у меня нулевой, так что пусть рулят профессионалы, я не против. Потом наш местер слегка рыскнул из стороны в сторону, Ката явно ловила мишень в прицел, а затем мощно загрохотала носовая батарея. Вообще, поскольку место 63 в планирующем режиме и без двигателя был, в общем-то, мишенью, можно было констатировать серьезную недоработку со стороны конструкторов кометы. Снаряды и пули BF-110 буквально порубили бесхвостый перехватчик, как хороший топор. От места 63 полетели какие-то бесформенные куски а то, что осталось, загорелось и пошло к земле. Я успел заметить, как улетел вверх фонарь его пилотской кабины, и наружу вывалился незадачливый летчик, над которым раскрылся парашют. По части экстренного покидания сбитого самолета он тоже явно тренировался. Что произошло с этим фашистским стервятником дальше, было непонятно, поскольку его купол унесло вниз, а Ката начала уходить с набором высоты, заметно прибавив скорость. Впрочем, радоваться было еще рано. Буквально через минуту я снова увидел сзади на фоне облаков уже знакомый набирающий высоту белесый след. Повторение, блин, мать учения и счастье для дураков. Кажется, по нашу душу прибыла еще одна комета. Выходит, они успели стартовать оба? Ну ничего себе! Интересно, как у них это вообще получилось? Учитывая, что на точке взлета в момент нашего старта был не слабый шухер и стрельба. Внимание! предупредил я своего пилота, к нам опять гость, по-моему, брат-близнец предыдущего. Графиня снова ничего не ответила, но сцена повторилась, с той разницей, что я уже не пытался впустую тратить патроны на эту цель. Место 63 опять начал садить длинными очередями из двух стволов практически сходу, с довольно большой дистанции. Графиней в этот раз вовремя и без труда увернулась, резко сманеврировав, а нашему противнику это, похоже, было, увы, недоступно. Он проскочил прямо над нами с грацией типичного летающего утюга. Потом у него закончилось топливо, но пилот этой кометы оказался чуток умнее своего коллеги, и когда его двигатель отключился, немедленно увел машину резко вниз так что мы его сразу же потеряли на фоне Земли и даже не пытались преследовать. Похоже, с тактикой применения комет у них здесь тоже были, мягко говоря, большие проблемы. Тем более, что в этот день они явно занялись не своим делом, поскольку мы для них были слишком уж малоразмерной и маневренной целью, а для месту 63 попасть с одного единственного захода даже в здоровенную крепость или Либерейтор, Было проблематично. Фу, сказал я в микрофон шлема. И как это они, интересно знать, успели стартовать? Не знаю, видимо, долго тренировались, предположила графиня, подтвердив, что даже самые крутые биороботы мыслят вполне себе стереотипно. В этот момент я заметил в нашей задней полусфере еще какую-то темную точку. Расстояние было приличное, но она неумолимо приближалась хотя и не так быстро, как столь опозорившиеся месту 63. «Ку-ку! Скайнет! Вашество! У нас опять противник сзади! На пять часов! На этот раз это что-то медленное!» – предупредил я свою пилотессу, в очередной раз подменяя речевой информатор современных боевых самолетов. Кажется, графиня меня услышала, поскольку наш БФ-110 вдруг резко спикировал вниз. В какой-то момент я вообще перестал видеть преследователя. Потом последовал резкий вираж влево. Выше нас мелькнули пушечные трассы, и мимо нас, форсируя моторы, проскотил черный БФ-110 с желтым кодом ЦЭТ на борту. Похоже, тот самый, второй, что Давича стоял на безымянном аэродроме, с которого мы стартовали. Это что за нах? Выходит, что наши смертоубийственные друзья тоже сумели стартовать дают», – Запоздало, высказался я по поводу нового раздражителя. Действительно трудно было себе представить, кто у них там в такую ситуацию взлетал первым. Черный мессер или кометы. Кстати, можно было предположить, что место 63 стартовал в догонку вовсе не за нами, а как раз за вторым БФ-110. Хотя, тогда с какой стати они атаковали не его, а нас? Неужели им было все равно? Понять это вот так, запросто, я был не в силах. А никто и не говорил, что будет легко. Успокоил меня ровный голос графини в наушниках, который затем совсем уж обнадеживающе произнес «Держитесь!». Оно, конечно, махать кулаками или, скажем, рубить дрова всегда проще, чем думать. Отключать голову и включать рефлексы иногда полезно. Это во все времена работает, особенно в боевой обстановке где все туманно и скоротечно. Не уверен, что из дальнейшего я слишком много запомнил. Воздушные бои, ребята, хороши в компьютерных играх, когда сидишь дома перед монитором, имея паузу на попить чайку либо кофейку, безразмерный боезапас и зная наперед сценарии всех миссий. А вот когда ты действительно сидишь в очень условно защищенном bf 110 ну никак не мог похвастаться обилием брони. Хлебковатом самолете времен Второй мировой, да еще и в сугубо пассивной роли то ли чемодана, то ли пассажира, все получается вовсе даже наоборот, и пресловутую романтику неба вышибает из тебя напрочь за считанные секунды. Помню, как я тихо офигел, когда мы вошли в вираж, причем очень энергично. Черный мессер упорно пытался зайти нам в хвост. Я даже успел пустить пару очередей в сторону настырного оппонента, но снова не попал. Это, знаете ли, несколько сложнее, чем пулять самонаводящимися ракетами по отметке на радаре. Потом я увидел, как от наших крыльев отлетели похожие на огурцы сброшенные каты ПТБ. А значит, все было более чем серьезно. Дальше все было вообще как в тумане, и мне стало не до пулемета и вообще не до чего. Произошло что-то непонятное, лямки привязных ремней врезались мне в плечи, и кровь неудержимо прилила к моей голове. Да что там кровь, было полное ощущение, что мои кишки пополам с говном, слава богу, обедали мы в особняке князя Арпада давно и наскоро, все уже успело перевариться, вот-вот полезут через рот, нос и уши, как сказала одна поэтесса, а головная боль сегодня в жопе. А потом я вдруг понял, что сквозь почему-то ставшее красноватым стекло кабины вижу внизу вовсе не небо, а очень близкую землю с быстро проносящимися подо мной геометрическими фигурами осенних полей, деревьями и дорогами. То есть мы явно летели в положении вверх колесами, и я чисто инстинктивно, с большим трудом удерживал ногами, норовившие выпасть из-под моего сиденья ППШ, чемоданчик, И свернутое пальто, одновременно героически борясь с переходящей в обморок дурнотой. Почему-то в голове у меня в тот момент было только одно, не хватало только кабину заблевать. Спрашивается, как графине, да еще в ее состоянии, удавалось пилотировать самолет на столь экстремальных, практически чреватых деформацией конструкции режимах? Нет, это точно биоробот причем непременно натасканный по какой-нибудь программе тренировки космонавтов. Обычная человеческая баба при таких резких эволюциях и перегрузках просто лопнула бы с громким пуком и криком, обрызгав своим содержимым кабину изнутри, а ей хоть бы хны. Видать, неизвестные создатели этого имеющего форму женщины биологического объекта действительно хорошо знали, что делают и для чего. Даже, пожалуй, слишком хорошо. Дальше мне стало совсем плохо. Навалилась фатальная немочь. В ушах шумело и пульсировало. И это были не радиопомехи. Сердце стало пропускать каждый третий удар. Во рту появился вкус крови и желчи. А земля, по-моему, стала прямо-таки надвигаться на меня. Как говорится, почувствуй себя немножко авиабомбой. Где-то на периферии сознания я ощутил, как по нашему самолету несколько раз довольно сильно ударило с резким металлическим звуком. Затем я почувствовал вибрацию от весьма продолжительного огня наших носовых пушек и пулеметов. Через какие-то секунды где-то совсем рядом оглушительно бабахнуло. Мессер мелко затрясся. А мимо моей кабины пролетели назад клочья огня и какие-то темные обломки. И здесь я как-то совсем отстраненно, увидел, что земля маячит уже буквально метров ста под нами. За стеклами и переплетами фонаря мелькали черепичные крыши каких-то домов и темный костел с длинным шпилем, на который мы каким-то чудом не напоролись. По-моему, это уже была высота банальной многоэтажки, отнюдь не полета аэроплана. Хотя никаких чудес не бывает, И в этот момент Ката, кажется, наконец начала выводить самолет в нормальное положение. Земля и небо постепенно вернулись на привычные места, высота стала увеличиваться, мои внутренности стали на прежнее место, кровь отлила от мозгов. В самолете было довольно свежо, но я мгновенно покрылся холодным цыганским потом. И я все так же ничего не соображал. Было стойкое ощущение, что меня только что сильно избили, в том числе ногами и, возможно, по голове. Чуть позже окружающий мир наконец начал обретать привычные звуки, запахи и краски. Хотя, с другой стороны, какие там могли быть запахи? В кабине БФ-110 воняло порохом, бензином, смазочным маслом и еще чем-то похожим на горелую изоляцию. Эй, вы там живы? Наконец, услышал я в наушниках настороженный голос из пилотской кабины. Какая в этой авиакомпании трогательная, мать её, забота о пассажирах. Не вполне. А где наши преследователи? Кончились, их самолет взорвался. И на такой высоте они вряд ли могли уцелеть. Тем более, что у них тоже не было парашютов. Ну, кажется, одной проблемы стало меньше. Вам всем бы памятник, а то вас не упомнишь. По крайней мере, хотя эти затронутые сексом некрасивые люди не будут больше маячить у нас на хвосте. Я прикинул. Согласно информации, которую мне сочли нужным сообщить из будущих времен, по нашу душу прибыла гоп-бригада из четырех киллеров. Считаем. Минус один в том польском лесу. Минус два сегодня в особняке князя. И минус три и четыре только что. При этом счет 3-1 в пользу графини. Получается, что я и тут особыми боевыми доблестями не отличился. Хотя, если вспомнить, кто я и кто такая она, выходит не так уж и оскорбительно. В любом случае, к нашим услугам все равно еще оставались нацисты в немеренном количестве. А СД, оно порой хуже любого киллера. А ты уверена, Моншер? что оба они были в самолете, — на всякий случай спросил я у графини. — Уверена, — отозвалась Ката, — только и нас прилично зацепило, да и запас закончился. При этих словах я лихорадочно огляделся по сторонам. И действительно, на правом крыле оказавшегося на удивление прочным и живучим мессера темнело несколько свежих пробоин. Правый мотор дымил как-то слишком сильно а его винт вращался явно медленнее левого. К счастью, ничего не горело. «Ну и что дальше, ваше благородие?» – спросил я чисто на всякий случай, сразу же сообразив, что после сброса ПТБ мы лишились изрядной части отнюдь не безразмерного запаса горючего. Вопрос, куда мы могли долететь на том, что еще оставалось? Правый двигатель работает с перебоями. Спокойно, как удав, констатировала Ката. Температура растет, давление падает, но из баков вроде бы не течет. В крайнем случае пойдем на одном, пока есть горючее. Раз летится, летим. Ей, конечно, легко сказать, летим. На поврежденном самолете, да еще и без боекомплекта к носовой батарее. Это было уже совсем не то. Теперь сбить нас мог любой дурак причем чуть ли не палкой. Оставалось надеяться лишь на все то же дурацкое везение. И, надо сказать, поначалу нам действительно везло. В предельно экономичном режиме мы потянули дальше, при этом правый движок скрипел, стучал, давал перебои, но все-таки с грехом пополам тянул. Таращась по сторонам, а нас больше не пытались преследовать, Я раздумывал насчет второстепенности своей роли в происходящих событиях и, в очередной раз, пришел к нехитрому выводу, что она глупее не придумаешь. Допустим, в самом начале на пути из Словакии в Германию еще можно было притянуть за уши какие-то там резоны. Типа да, молодец, поговорил с работодателем и сообщил клиентке, куды надо бечь, по запасному варианту. Но после того, что началось затем, я уже начал сомневаться в какой-либо своей полезности. На кой черт графини в ее похождениях вообще был нужен сопровождающий? Не принимая в расчет туманных намеков блондинки на какие-то там технологии хронопереброски, я знаю и умею явно много меньше, чем она, а уж в плане резвости и выносливости Ката даже сейчас явно давала мне сто очков вперед. Я ведь даже в роли пилота или водила не пригодился. За баранкой или штурвалом все время сидит, она сама. Выходит, что меня можно поздравить с успешным превращением в, фактически, прислугу. Таскаю за бабой, которая даже не человек, чемоданчик и шмотки. Да еще иногда прикрываю огнем. И это все. Как-то мало для полноценного секретного агента. Джеймс Бонд засратый. Блин, чем вообще думали те, кто отправил меня сюда? Чем дальше, тем больше я не мог этого понять. За подобными невеселыми размышлениями, плавно переходящими в тотальное самоедство, примерно через час нашего полета, широкая лента Дуная уже давно осталась слева от нас а справа внизу промелькнула какая-то река поменьше, судя по всему, Морава. и, по моим расчетам, за это время мы уже прошли ниш, находясь где-то ближе к Софии. Поросшие осенним лесом балканские горы и долины замаячили уже всюду, насколько хватало глаз, а в наушниках шлемофона возник голос графини, которая предложила мне немного пошарить по радиоволнам. «Как-то слишком тихо». «Мне это не нравится», — сообщила она. Я не стал спорить и переключился на внешнюю связь, начав шарить по разным диапазонам и частотам. Благо, это было несложно. Прорвавшись через передаваемые Берлином бесконечные бравурные «Вен дизольдатен дицоген und и прочие «фельдемютцен бомбен унд гранатен». Вообще, по передачам гитлеровского радио можно было подумать, Что на дворе не сентябрь 1944, а все еще июль 1941 -го. На том и главный брюнет из бункера и погорел, слушал оптимистические марши догибельцевские да сводки, ровно до того момента, пока русская артиллерия не начала садить по столице Дриттенрайха прямой наводкой. Тут-то ему и пришел звездец. Я, с некоторым удивлением, услышал многочисленные и, судя по всему, Недалекие переговоры на русском языке, типа «Линкор, я 30-й, вышел в квадрат 25-12, сопротивления не встретил. Повторяю, сопротивления не встретил. Я 6 Девятый докладывает колхоза об успешном занятии аэродрома и готовности принять транспортные самолеты с грузом. Как поняли, прием. Воронеж, я гора, противника не наблюдаю. Судя по всему» какие-то командиры и штабы Красной Армии как раз вели между собой оживленный радиообмен. Интересно, с чего бы это? И в ту же секунду я ругнул себя за нерадивость. Блин, дуру забыл, какой сегодня день. А ведь именно сегодня болгары сделали резкий исторический финт ушами, покинув на произвол судьбы страны Оси. Третий Украинский фронт уже вошел на территорию Болгарии и «Видимо, сейчас наши танки уже направлялись к Софии». Однако я продолжил шарить по эфиру и спустя несколько минут неожиданно уловил адресованный уже явно нам запрос. Хорошо поставленный мужской голос вдруг попросил в моих наушниках на истинно арийском наречии. «Убекантес флукцойк! ненензизих". Судя по всему, это был какой-то долбанный радист из немецкой ПВО. В Болгарии к этому времени находились немногочисленные, введенные сюда на усиление местных, совершенно немощных ВВС, зенитные и истребительные части Люфтваффе. И не исключено, что у них были иноземные РЛС. «Я! дастимт ай Ай-яй-яй! Убили негра!» Ответил я и внятно, с расстановкой, произнес, обращаясь к этому предлагавшему мне назвать себя уроду. А потом продолжил на своем обычном лжитурецком: Гиярат, Тургар, Коген, Шулатик, Яши, Булеклер, Касек Булсан, Эгеклер, в пизду. дум», – ответил мой собеседник по радиоволне уже изрядно раздраженным тоном, и уточнил. Вастраксду. В общем, по его мнению, я был полным дураком, и он не мог понять, что я такое несу. Да я и сам не очень понимал, честно говоря. Конечно, проще всего было послать этого гада нахер по-русски. Но я продолжил процесс развеса лапши на вражеские уши. Я, Гуд, Йодлейди Йодлейда, ответил я ему и понес дальше на том же Тарабарском. Якти Истелени Багишаль Идленде Итлер, Кулди Елир, Тукти Илир, Янсим Булган, Тутки Урман, Як Шердисулат Санслан. «Налкибинин Герписи гомга тулакхак, о, шайзе, э вурде врукт», заявил мой собеседник и, здраво предположив, что имеет дело с сумасшедшим, предпочел то ли отключиться, то ли уйти с волны. Как по мне, так в тот момент он был волен думать про меня все, что угодно, лишь бы его вдруг не осенила гениальная идея поднять кого-нибудь нам на перехват». Хотя, если они уже были в курсе про то, что здешние хозяева вовремя предали их вслед за румынами и финнами, этому излишне внимательному и разговорчивому фрицу следовало как можно быстрее собирать манатки и чесать отсюда во все лопатки. Немецких войск в Болгарии тогда было чисто символическое количество и надрать им зад не было проблемой даже для болгар, не говоря уж о Красной Армии. «Кажется, немецкое наземное ПВО таки обнаружило нас», сообщил я графине. Запрашивали, кто мы такие и откуда. «А вы что на это?» «А что мне оставалось делать?» «Послал, естественно». «И где мы сядем, твое благородие?» «В Софии». София Софии не подойдет. Там сейчас слишком людно. Нам надо к турецкой границе. Попробую туда». «Туда, так туда. Практически я еду на родину». Приключение недостоверного турка в Турции. Чушь собачья, если вдуматься. Соответственно, летели мы еще довольно долго. Полчаса или даже минут сорок. А потом везение наше резко закончилось, и правый движок начал останавливаться. Спустя пару минут он окончательно заглох, лопасти винта замерли как палки, и мы потащились дальше на одном моторе, сильным, И все увеличивающимся правым креном. Стало понятно, что наш стихийный перелет подходит к логическому концу. С живописного трагизма обстановки добавляло проклюнувшееся сквозь облака красноватое закатное солнце. И здесь я неожиданно услышал звук, заставивший живо вспомнить любой из российских телеканалов 8 или 9 мая. Когда что не включишь на угад, обязательно получишь легкую контузию нарвавшись на непрерывное тарахтение пулеметов, канонаду, взрывы снарядов, вой катюш или лязг траков, идущих в атаку танков. Аналогичный звуковой ряд, по-моему, можно услышать разве что в каком-нибудь Терминаторе-2. С додахающим треском нам множественно ударило по левому крылу и двигателю, после чего в десятки метров над нами проскочили два выскочивших из-за ближайшего хребта и атаковавших нас в лоб одномоторных истребителя. Вот так всегда, помени дураков и они уже тут как тут. Причем на сей раз это были дураки импортные из тех, что потребляют жвачку, фастфуд и кока-колу. Это были остроносые серебристые P-51B мустанг с раскрашенными под черно-желтую шахматку хвостами и сине-белыми звездами ВВС США на крыльях и фюзеляжах. Ну, кто сказал, что поведение американских стервятников чем-то отличается от гитлеровских? Одни, было дело, расстреливали с бреющего полета все, что шевелится, во имя фюрера и высшей расы. А другие делали и делают примерно то же самое ради неких идеалов демократии. Очень удобная отмазка для оправдания любых мерзостей которых у них за океаном никто отродясь не понимал и не понимает. Хотя это для меня, знающего, что было потом, в Корее, Вьетнаме и Югославии, между ними и нацистами стоит знак равенства, а для аборигенов это вовсе не очевидно. Во всяком случае, пока. К тому же, я в тот момент сидел внутри самолета с хорошо различимыми нацистскими опознавательными знаками, а значит и сам был немножко гитлеровцем, которого стоит убить, особенно если посмотреть на происходящее со стороны тех, кто нас атаковал. Мустанги разворачивались на новый заход, и было до слез ясно, что сейчас они нас непременно добьют. По-моему, не стоит лишний раз объяснять, что благородные маэстро со всеми их псевдорыцарскими «Фриц, выходи драться, на взлете бить не буду, бывают только в кино». А в реальном воздушном бою, на любом Меридиане и во все времена, принято атаковать всегда и везде. Слишком ушлакомой целью является самолет, который взлетает, садится, дерется в меньшинстве, или, как мы в этот день, будучи подбитым, ковыляет из последних сил, не имея ни патронов, ни горючки, ни элементарной возможности маневрировать. Странное для меня было другое. С 26 августа 1944 года англо-американская авиация вроде бы не бомбила цели на болгарской территории и в небе над этой страной особо не показывалось. Соответственно, каких-то воздушных боев там тоже не было зафиксировано. Правда, это вовсе не означало, что те же американцы совсем не летали над Болгарией, ведь любое правило непременно имеет исключение. Тут К примеру, до того же итальянского Бари, где у союзников тогда была крупнейшая авиабаза, по прямой всего-то километров 600, а у П-51 нормальная дальность под полторы тысячи. А ежели с подвесными баками, вообще вдвое больше. И еще я успел заметить на закабинном отсеке ведущего американской пары, у его П-51Б кок винта был ярко-красный, какую-то характерную нашлепку. По-моему, это был обтекатель объектива фотоаппарата. А значит, это классические фоторазведчики на тропе войны. Вот вам и простой ответ на все вопросы. Не уйти, не обороняться Ката уже не могла. Тем более, что после первой атаки американцев перебои стал давать и левый мотор Местера, Хотя в момент повторного открытия ими огня она все таки немного сманеврировала. Далее мустанги, работая словно на полигоне, один за другим зашли нам в хвост, превратив крылья бф 110 в дуршлаг из своих 12,7 мм браунингов. И все закончилось. Я даже не стал открывать по ним огонь, хотя бы с целью отпугивания. Толку-то. У них все равно дальность прицельного огня явно больше, чем у меня. От этой атаки русбельтовских соколов наш второй несчастный мотор встал намертво потянув из-под капота густой черный дым. Однако огня, слава богу, не показалось. Видимо, от того, что в баках у нас было почти сухо. Под нами мелькала поросшая травой зеленая долина с какими-то кривыми деревьями у горизонта. И, как мне показалось сверху, долина эта была не особо ровной, но графиня быстро снижалась, заходя на вынужденную без выпуска шасси. Ваша светлость! «Ты, мля, уверена в том, что делаешь? Ведь гробанемся, как нефиг делать!» «Не бойтесь, генос из зурбашлык!» – успокоила она меня в своей привычной манере. Ей-богу, и смех, и грех! Помаленьку я уже начал жалеть о том, что сгоряча приказал ей именовать себя подобным титулом. В некоторых ситуациях это словосочетание звучало дико. Через считанные секунды последовал чувствительный удар брюха нашего фюзеляжа о землю, я чуть не прикусил язык, влипнув пятой точкой в жесткую чашку сиденья. С противным скрипом мы поползли по земле, спахивая траву и оставляя на пашне позади себя диковинные семена в виде причудливых кусков металла. Во время данного процесса лопасти обоих винтов местера согнулись причудливыми розочками. Потом БФ-110 наконец зарылся носом в какое-то углубление и с резким толчком остановился. В воздух поднялась пылища и частицы, срезанной самолетом травы.